Жез 14. Тарайка, вольные поселенцы, их неудачи, айно границы их распространения, численность, состав, наружность, пища, одежды, жилище, их травы. Японцы. Кусун Катан, японское консульство. В местности, которая называется Тарайка, на одном из самых южных придоков Параная, впадающего в залив Терпения,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 Берег, где расположены поселения, песчаный, вокруг везде тундра. В общем, вся местность производит тяжёлое, удручающее впечатление. Теперь, чтобы покончить с южным Сахалином, остаётся мне сказать несколько слов ещё о тех людях, которые жили когда-либо здесь и теперь живут независимо от сыльной колонии. Начну с попыток вольной колонизации. В 1868 году Одно из канцелярий в Восточной Сибири было решено поселить на юге Сахалина до 25 семейств. При этом имели в виду крестьяне свободного состояния, переселенцы, уже оселившиеся по Амуру, но так неудачно, что устройство их пожеланий один из авторов доживает плачевным, а их самих горемыками.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 займа образны земледельческими орудиями, скотом, семенами и деньгами, с уплатой долга через 5 лет и освободить их на 20 лет от податей и рекрутской повинности. Переселиться изявили желание 10 амурских семейств и кроме того 11 семейств из Балаганского уезда Иркутской губернии. Всего 101 душа. В 1869 году в августе их отправили на транспорте Манджур в Муравьёвский пост, чтобы отсюда перевести вокруг Анивского мыса, Охотское море в пост Наибучи, от которого до Такойской долины, где предполагалось положить стачала вольды колонию, было только 30 верст. Но лес топило уже осень. Свободного судна не было, и тот же манжур доставил их вместе с их скарбом в Корсаговский пост, откуда они рассчитывали пробраться в Такойскую долину сухим путём. Дороги тогда не было вовсе. Рабрщик диаконов по выражению Мицуле двинулся с пятнадцатью рядовыми делать не широкую просеку.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 Обещали разных хозяйственных приблетов на 1000 рублей и по 4 головы разного скота на каждую семью. Но когда отправляли переселенцев на Аманжури из Николаевска, то не было ни зерновов для рабочих волов, ложедям не нашлось места на суде, и сохи оказались без сошников. Зимой сошники были привезены на собаках, но только 9 штук. И когда впоследствии переселенцы обратились к начальству за сошниками,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 Но эти лошади оказались хуже прежних, и крестьяне забраковали нескольких. Семена отличались дурною всхожестью, яровая рожь была перемешана в мешках с мешках созимую, так что хозяева потеряли скоро к семенам всякое доверие. И хотя и брали их из казны, но скармливали скоту или съедали сами. Так как зерновов не было, то зёрен не мололи, а только запаривали их и ели как кашу.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 Ракомотов, о котором я уже упоминал, и две женщины, родившиеся в Чебисане. Про Ракомотова говорят, что он шатается где-то и живёт, кажется, в Муравьёвском посту. Его редко видят. Он охотится на соболей и ловит в бухте Буси отчетов. Что касается женщин, то одна из них, Софья, замужем за крестьянином из Сыльдах, Барановским, и живёт в Мицульке, а другая, Анисия, за поселенцем Леоновым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 Решить трудно, так как опыт был непродолжительным, и к тому же ещё приходилось производить эксперимент над людьми, по-видимому, неусидчивыми, приобрявшими в своих долгих скитаниях по Сибири вкус к кочевой жизни. Трудно сказать, к чему бы привёл опыт, если б он был повторён. Собственно, для сильной колонии неудавшийся опыт пока может быть поучителен в двух отошениях. Во-первых, вольные поселенцы сельским хозяйством занимались недолго, и в последние 10 лет до переезда на материк промышляли только рыбной ловлей и охотой. И в настоящее время Хамутов, несмотря на свой преклонный возраст, находит для себя более подходящим и выгодным ловить осетров и стрелять сболей, чем сеять пшеницу и сажать капусту. Во-вторых, удержать на юге Сахалина свободного человека, когда ему изо дня в день толкуют, что только в двух днях пути от Корсаковска находится тёплый и богатый южно-уссурийский край, удержать свободу человека, если к тому же он здоров и полон жизни, невозможно. Коренное население Южного Сахалина, здесь жители и народцы на вопрос кто они, не называют ни племени, ни нации, отвечает просто айно. Это значит человек. В этой графической карте Шренка площадь распространения айну или айну обозначена жёлтой краской, и эта краска сплошь покрывает японский остров Мацумай и южную часть Холина до залива Терпения. Живут они также ещё на Курильских островах и называют с поэтому русских Курилами.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 Для своего времени он годательно приводит три цифры, взятые из разных источников: 2885, 2418, 2050. И последний считается наиболее достоверный. По свидетельству одного автора, его современника от Корсаковского поста в обе стороны по берегу шли айнские селения. Я же около поста не застал уже ни одного селений и видел несколько айнских юрт только около большого такого и сиянцы. Ведомости о числе проживающих и народцов за 1889 год по Корсаковскому округу численно составу айно определяется так: 581 мужчин и 569 женщин. Причинами исчезновения айну Добротворский считает опустошительный войну, будто бы происходившие когда-то на Сахалине, незначительную рождаемость вследствие неплодовитости айнов, а главное болезни. У них всегда наблюдались сифилис, цинга, бывало, вероятно и оспа. Но все эти причины, обуславливающие обыкновенно хроническое вымирание и народцов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 Беглые казаржники в 1885 году перерезали несколько айнских семейств. Рассказывают также, будто был высечен рогами какой-то аинец кайур, который отказывался вести почту, и бывали покушения на целомудрия аинок. Но о подобного рода притеснениях и обидах говорят как об отдельных и в высшей степени редких случаях. К сожалению, русские вместе со свободой не принесли рису. С уходом японцев никто уже не ловил рыбы, заработки прекратились, и айно стали испытывать голод. Кормиться подобным геликам одной рыбой и мясом они уже не могли. Нужен был рис, и вот, несмотря на своё нерасположение к японцам, побуждаемые голодом, начали они, как говорят, выселяться от мацмай. В одной корреспонденции голос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 У другой корреспонденции, относящейся к 1885 году, Владивосток за номер 38, говорится тоже, Айна то же, что айны делали какие-то заявления, которые, по-видимому, не были уважаны, и что они сильно желают выбраться с Сахалина на Моцмай. Айны смогли, как цыгане, у них большие окладистые бороды и усы и чёрные волосы, густые и жёсткие. Глаза у них тёмные, выразительные, кроткие. Рост они среднего и сложение крепкого. К12 черты лица крупные, грубоватые, но в них повреждения моряка, в римского корсакова нет ни монгольской приплюснутости, ни китайского узкоглазия. Находят, что бородатые айны очень похожи на русских мужиков. В самом деле, когда айны надевают свой халат вроде нашей чуйки и подпоясываются, то становятся похожи на купеческого кучера. В книге Шренка, о которой я уже говорил, есть таблица с изображением айну. Смотрите также книгу Франца Гельвальда Естественная история племён и народов. Том второй, где айну изображён во весь рост в халате. Цело айна покрыта тёмными волосами, которые на груди иногда растут густо пучками, но до махнадости ещё далеко. Между тем борода и волосатость, составляющая такую редкость у дикорей, поражали путешественников, которые по возвращении домой описывали айнов как магнатов. И наши казаки в прошлом столетии, бравшие с них ясак на Курильских островах, тоже называли их магнатами. Айны живут в близком соседстве с народами, у которых растительность на лица отличается скудостью, и не будрино поэтому, что их широкие бороды ставят этнографов в немалое затруднение.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 Кроме мяса и рыбы, они едят разные растения, моллюсков и то, что итальянские нищие называют вообще фрутти де мар, то есть плоды. Едят они понемногу, но часто почти каждый час. Прожорливость, свойственная всем северным дикарям, у них не замечается, так как грудным детям приходится с молока переходить прямо на рыбу и китовый жир, то их отнимают от груди поздно. Липский Крсаков видел, как айну кусал ребёнок лет 3, который отлично уже двигался сам и даже имел на ременном поясе ножик как большой. На одежде и жилищах чувствуется сильное влияние юга, не сахалинского, а настоящего юга. Летом айны ходят в рубахах, сотканных из травы или луба, а раньше, когда были не так бедны, носили шёлковые халаты. Шапки они не носят лето и всю осень очень Да снега ходит босяком. В юртах у них дымно и спрадно, но всё-таки гораздо светлее, опрятней и, так сказать, культурней, чем у гиляков. Оголы юрты бык, наверное, стоят сушильне с рыбой, распространяющий далеко вокруг промозглый удушливый запах. Воют и грызутся собаки, тут же иногда можно увидеть небольшой сруб клетку, в котором сидит молодой медведь его убьют и сидят зимой на так называемом медвежьем празднике. Я видел однажды утром, как айнская девочка-подросток кормила медведя, просовывая ему на лопаточке сушёную рыбу, смоченную в воде. Сами юрты сложены из накатника и тёсу. Крыша из тонких жердей покрыта сухой травой. Внутри у стен тянутся нары выше их полки с разными утварью. Тут, кроме шкур, пуз, резь с жиром, сетей, посуды и прочее, вы найдёте корзины, циновки и даже музыкальный инструмент. На наре обыкновенно сидит хозяин и не переставая курит трубочку. И если вы задаёте ему вопросы, то отвечает неохотно и коротко, хотя и вежливо. Посередине юрты стоит очаг, на котором горят дрова. Дым уходит через отверстие в крыше. Над огнём висит на крюке большой чёрный котёл. В нем кипит уха, серая, пенистая, которую, я думаю, европейц не стал бы есть ни за какие деньги. Около котла сидят чудовища. Насколько солидные и благообразные Айну мужчины, настолько непривлекательны их жены и матери. Наружность айнских женщин авторы называют безобразной и даже отвратительной. Цвет смуглый шелтый, пергаментный, глаза узкие, черты крупные. Небрющиеся жёсткие волосы висят через лицо платками точно с соломы на старом сарае, платье неапрятное, безобразное, и при всём том, необыкновенная худощавость и старческое выражение. Замужние красят себе губы во что-то синее, и от этого лица их совершенно утрачивают оброс. И когда мне приходилось видеть их и наблюдать ту серьёзность, почти суровость, с какой они мешают ложками в котлах и снимают грязьду пену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 Уважающий собственность, на ходе смелы и по выражению доктора Роллана, спутника Лаперуза даже интеллигентны. Бескорыстие, откровенность, вера в дружбу и щедрость составляют их обычные качества. Они правдивы и не терпят обманов.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 Всякое насилие возбуждает в них отвращение и ужас. А Полонский рассказывает следующий начальный эпизод, почерпнутый им из архивов. Дело происходило давно, в прошлом столетии. Казацкому судье го черному, приводившему курильских айнов в русское подданство, вздумалось наказать некоторых росками. В одном виде приготовления к догазанию айны пришли в ужас, а когда двум женщинам стали вязать руки назад, чтобы удобнее расправиться с ними, некоторые из айну убежали на неприступный утёс, а один айно с двадцатью женщинами и детьми ушёл на байдаре в море. Не успев же убежать, женщин высекли, а мужчин 6 человек взяли с собою на байдары, а чтобы воспрепятствовать побегу, им связали руки назад.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 Японской земли на завалине нет. В 1806 году, в год подвигов Хвостова, на берегу Аневы было только одно японское селение и постройки в нём все были из новых досок. Так что было очевидно, что японцы поселились тут очень недавно. Кёрзенштерн был в Аневе в апреле, когда шла сельдь, и от необычайного множества рыбы, китов и тюленей вода казалась кипела, между тем сетей и неводов у японцев не было.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 Посол Рязанов, уполномоченный заключить торговый союз с Японией, должен был также ещё приобрести остров Сахалин, независимый ни от китайцев, ни от японцев. Вёл он себя крайне бестактно. В рас주ждении нетерпимости японцами к христианской вере он запретил экипажу креститься и приказал отобрать у всех без изъятия кресты, образа, молитвенники и всё, что только изображает христианство и имеет на себе крестное знамение.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 в пост, как в скорости в той же местности, но только на другом берегу речки появлялся японский пикет, и при всём своём желании казаться стражными, японцы всё-таки оставались мирными и милыми людьми. Посылали русским солдатам осетров, и когда те обращались к ним за неведом, то они охотно исполняли просьбу.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 Есть ещё другой секретарь, господин Сузуки. Он ниже среднего роста, у него большие уши, концы которых опущены вниз на китайский манер. Глаза узкие, косые, с японской точки зрения неотразимой красавец. Как-то рассказывая про до японского министра господин Кузе, возразил: "Так. Он красивый и мужественный, как Сузуки.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 Кончивший обзор населённых мест Сахалина, перехожу теперь к частностям важным и неважным, из которых в настоящее время слагается жизнь колонии.